Мия. Я её где-то видела, в какой-то другой ситуации. Пожалуй, если она улыбнётся, я вспомню. Но ясное дело, она не улыбнётся. Она пришла к нам в первый раз. У меня в тумбочке лежат дежурные таблетки, сильные таблетки. Иногда нужны, когда вдруг у новенькой слёзы каскадным фонтаном, но, кажется, не в этом случае. Девушка пришла сильная и умная. Её зовут Мия. Ну, Мия так Мия. Красива необычно и сама красивая так, как я люблю. Не броская, стильная, ухоженная, тощая. Лет 30-35. Бриллианты нарочито расчётливо скромные, точечный подбор почти незаметен. Для жены удачливого до времени парня слишком умна. Для дочки и возраст не подходит, и не дочкинская самостоятельность, некоторая сухость, почти чёрствость. У самой проблемы тоже вряд ли. У неё хорошие бойцовские замашки и уверенность. А о её собственных проблемах я бы узнала только тогда, когда она оказалась бы в женском изоляторе, чего с такими барышнями почти никогда не происходит. уж это было бы дело так уж дело. Бланманжеский селём, я бы знала. Не знаю, чем вы могли бы помочь. Наверное, я за советом у моей подруги посадили мужа-предпринимателя. Все документы у меня с собой. Понятно. Стало быть, всё-таки муж, и не подругин, а твой собственный. Ну, как хочешь. Пусть будет подругин. Смотрим документы, слушаем историю. Обычно такая кризисная история. Жил был муж, у него бизнес, причём довольно крупный, сильно перекредитованный. Не смог наш муж вовремя разобраться с одним кредитом, а это был кредит в серьёзном банке с государственным участием, где в кредитном управлении работали лучшие друзья мужа. И вдруг банк стал не договорспособным. Друзья перестали перезванивать, муж нашего кабельный завод на Дальнем Востоке, для которого был взят кредит, банк стал медленно, но верно отжимать. А муж вместо того, чтобы отдать заводик банку и перекреститься, Оказался противление, и его для сговорчивости пришлось арестовать. Давай, Вася, реструктуризируй долг из тюрьмы, раз такой умный. В общем, завод отобрали. Можно было бы Васю и выпускать, но тут уж силовики вцепились. Кто ж его теперь отдаст, когда следствие работало, прокуратура пыхтела обвинения, утверждала, суд аресты продлял. Тюремщики зарплату получали, охраняя опасного для общества Васю. то ж его отпустит. Да и банку теперь всё совершенно монопенисуально и даже фиолетово. Что сидит Вася, что не сидит, но с сидящим всё же проще. Есть гарантия, что не будет у Васи попыток делать что-нибудь вернуть. Чем тут можно Васе помочь? Дело накатанное, лет 7 получит, ну 5, если повезёт. Если есть какие-нибудь смягчающие обстоятельства. Да, кстати, они есть у него. «У него трое детей», — подумав, говорит Мия. «Никогда бы не подумала, что у Мии трое детей». «Это не мои дети, это его дети от первого брака», — пояснила Мия, увидев повисший слегка в воздухе вопрос. «Маленькие?» «Маленькие». «Ах, ты ж стерва! Целка-невидимка! Ну ладно, бывает, дело житейское». Простите за вопрос, но для тюрьмы это важно. А ваш брак оформлен? Нет, не оформлен. Да, она понимает, что нужно оформить, нужно слетать в Благовещенск и выйти замуж в тюрьме. Иначе она в деле никто, её не будут пускать на свидания. Хотя можно ведь стать и защитником наряду с адвокатом. Суд допускает такого защитника, О знании и хватке Оми вполне достаточно. А мы тут ещё немножко её поднатоскаем и всё расскажем. Тогда можно и на свидания ходить почти как адвокату, то есть без ограничений. И денег это сэкономит, и время, и со свидетелями защиты, кто как не родной человек, поговорит и убедит на суд явиться и там блистать. Миа думает. Я, видимо, не смогу пойти в защитники. На мне весь бизнес: три завода, гостиничная сеть, девелоперские проекты, кредиты, конференция ещё в Сиднее. Я не могу пропустить, меня партнёры не поймут. Фига се невесты у господ предпринимателей пошли. Где-то я её видела. Точно. Спрашиваю в лоб. Миа смотрит на часы, извиняется, прощается и уходит. исчезает. Через месяц приходит SMS. Давайте выпьем кофе, Миа. Давайте. Про парня Мии я к тому времени уже много чего выяснила. И дело довольно громкое, и фамилия редкая, и бизнес заметный. В глянце есть несколько фоточек со светских вечеринок второго эшелона, где он присутствует с пухлой блондинкой это явно предыдущая жена. Окрушение и брака нигде ни слова. Только у меня в судебных файлах, которые мне оставила на флешке «Мия», в графе «семейное положение» значится «разведен». Пьем кофе. «Мия все так же хороша и в меру душиста, хотя видно, что устала, и сильно, и давно». «Мия не кокетничает и в лоб интересуется, не знаю ли я кого, кто мог бы решить вопрос за деньги. За любые деньги. Вася должен быть свободен». Я рассказываю ей, почему этого делать нельзя. Совесть и закон не привлекаю, это всё мею не пройдёт. Вот, мол, давайте соизмерять риски, говорю. Если его задорого на минутку выпустят из тюрьмы под подписку, а не въезде, вы уедете. Кстати, с риском загреметь на границе и вернуться в ту же камеру. Имеются также долгие печальные перспективы в случае удачного выезда из страны. Там никто, и здесь хуже, чем никто. И в самом лучшем случае 10 лет в розыске в Интерполе, без гарантии, что не выдадут, и без гарантии, что это когда-нибудь кончится. А кончится может за большие деньги, регулярно выплачиваемые хорошим тамошним адвокатам, но скорее всего, наши решальщики её всё-таки с самого начала кинут и обманут, и с этим ничего нельзя будет поделать. Пообещают дело закрыть и не закроют. А ресурс хорошо бы начать экономить. В семье эти деньги не будут лишними. И ситуация эта надолго. Или, например, могут посоветовать отдать деньги за закрытие дела после полутора лет тюрьмы. Это надо всё, что есть, отдать, причём всем, потом взять кредит и его тоже отдать. И это вообще без гарантий, что получится. Если не получится, Уедете на этап с репутацией сладкой булочки, и вообще никогда с Вася не слезут. Будут бить смертным боем и денег требовать, которых давно нет. А рецепт один: не надо давать с самого начала. Никогда никому не надо давать. Ты этим гадам крайшек денежки покажи, потом пожалеешь. Разорят и растопчут. Не разбазаривайте имеющийся ресурс. Парню ещё пригодится. Да. Соглашается Мия. Я это понимаю, но я никак не могу объяснить Наташе, первой жене, что аппетит надо умерить. Она не слишком разумно себя ведёт, а компания сейчас не может себе позволить непропроизводительные траты. Я прикидываю затраты и эффективность, что для компании будет выгоднее – содержать Наташу и нашего владельца в тюрьме или выкупить его и содержать за границей. Мне нужно выработать позицию, убедить совет директоров и миноритариев. Мне надо рассчитать КПА. Не могли бы вы мне помочь и проконсультировать о размерах взятки в прокуратуре Благовещенска? Дожили». Расчитываем, значит, эффективность взяток и оцениваем результаты методом сравнения как минимум. Я не выдерживаю и спрашиваю Мию, кто она такая и кем она приходится гражданину арестованному. Миа кивает, делает большой деловитый глоток кофе и начинает говорить с интонациями доклада отличницы в телепередаче Школьники у микрофона. Вообще-то, я секретарь. Моё рабочее место в приёмной руководителя, который сейчас сидит в тюрьме. Мне больше нравится слово секретарь, хотя я скорее помощник, а с момента его развода я вообще партнёр без юридически оформленной доли. Когда мой руководитель разводился, он временно выписал на меня доверенности по управлению компанией и записал на меня несколько офшоров. Я ему ни жена, и ни подруга, но это долго объяснять. Он меня выучил. Я окончила колумбийский университет. Если для дела будет нужно, я поеду к нему в тюрьму, и мы оформим брак. Я вижу свою задачу в сохранении бизнеса и рабочих мест, для чего мне очень нужно вытащить из тюрьмы моего босса. Вот значит как. Стахановки идут на производство. Айн Рэнд аплодирует стоя, пока атланты расправляют плечи? Да. Жаль, что эта история не про любовь. Все-таки целка-невидимка. Да. Сухая, черствая, отличница боевой и политической подготовки. Еще через пару месяцев Мия попросила меня помочь ей записаться на прием в ОФСИН. Мия прислала первую страницу паспорта. Так я узнала, как ее зовут на самом деле. Мия оказалась магидой, что в переводе с татарского товарищ, и сокращение до «да Мия в общем оправдано. Не магой же девушке зваться. Как вы я кто назовёте, так она и поплывёт. Спустя 3 года тот парень всё ещё сидел и сидел достойно. Его компания более или менее успешно работала. Мия забегала к нам несколько раз поговорить по делу, то на тему этапирования, то карантина, то про порядок получения облегчённого режима содержания. Потом пропала и явилась как-то раз без звонка, неуловимо изменившаяся с коробкой конфет и ещё с довольно большим кульком в руках. При ближайшем рассмотрении кулёк оказался толстым младенцем в меховом комбинезоне из зверя, которого я бы на всякий случай почтительно назвала опоссумом. Мы с Васей поженились, сказала Мия и улыбнулась. А я вспомнила, где же я её видела. Она улыбалась с плаката довольно много лет назад, а плакат висел в моей придомовой парикмахерской и представлял то ли правильную стрижку, то ли краску. Краску, сказала мне Мия. Это был мой первый бизнес. Я из Америки возила краску, сама продавала, сама рекламировала, а потом встретила Васю. Нет. Всё-таки это история про любовь. Не ищет человек лёгких путей, но добилась своего товарищ Мея.